Глава 36. Полина. Матвей не сводит с меня глаз на протяжении всей новогодней ночи. В машине, пока мы едем в дом его друга, где сегодня большая вечеринка. И в доме, в окружении людей, мелькающих перед глазами лиц, я неизменно ловлю на себе его взгляд. В гостиной с трехметрового потолка свисает старомодный дождик. Ёлка тоже украшена старомодно, Но здесь видна рука дизайнера, который поработал на славу. Обстановка нравится. И мне, и всем другим гостям. Здесь шумно, весело. Здесь есть и мои знакомые тоже. Некоторых я со школы не видела, и мы общаемся на перебои, а шампанское, которое я выпиваю махом, отлично поднимает мне настроение. Я чувствую себя хорошо, и я смеюсь». «Желаю, чтобы это не заканчивалось, эта легкость в голове, чертова легкость!» Я ловлю обращенный ко мне с другого конца комнаты взгляд Матвея, горящий, настойчивый. Это внимание – жирный намек на то, что сегодня удержать этого парня на расстоянии будет практически невозможно. Он дает это понять, как и то, что его терпение на пределе, и он хочет до меня дотронуться. «Мне слишком легко, чтобы этого бояться», Слишком часто в потолок стреляют пробки от шампанского. Слишком хорошо проходит сквозь меня этот праздник. Легко. Мне легко. Я позволяю рукам Матвея лечь на мой живот, пока танцую. Он обнимает меня со спины, прижимается тесно. Я медленно покачиваюсь посреди импровизированного танцпола вместе со своей школьной знакомой. Вздрагиваю только на секунду. В ту секунду, когда меня ошпаривает тот самый тесный контакт, с посторонним мужским телом. Чужое дыхание над ухом, от которого хочется сбежать. Но это только в первую секунду, а потом легкость в голове побеждает. Я принимаю даже то, что нос Матвея касается моей шеи. Прикосновения настойчивые. Теперь, когда о сексе я знаю много чего, принимать их не так уж волнительно. Мои ощущения приземленные, если разобрать их на атомы, то приятные, особенно если закрыть глаза. «Какая сладкая девочка!» — шепчет Матвей мне на ухо. «Он горячий, он возбужден, в пять утра он возвращает меня домой, не спрашивая, хочу ли поехать к нему. Словно уже принял тот факт, что если бы я этого хотела, то мы бы уже были там, в его доме, в его постели. Словно принял тот факт, что ему остается только ждать, когда я этого захочу». Матвей хватает меня за локоть, прежде чем я порываюсь выйти из машины, и целует. С коротким быстрым стоном сминает мои губы мой язык, углубляя этот контакт, будто хочет мой рот съесть. А я позволяю, не сопротивляюсь, но и инициативу не проявляю. Голова вращается, когда смотрю ему в глаза. Они почерневшие, и в них угля метлеет желание повторить. Поцелуй, вечер. «Возможно, мне стоит этим гордиться?» «Я не чувствую своего вируса, больше не чувствую. Только пульсацию на губах, вкус мятной жвачки на языке, терпкий первоклассный мужской парфюм и дикий интерес в свой адрес, полыхающее желание увидеть меня снова. Я излечилась. Гвоздь, который доставлял столько дискомфорта, кажется, его из моей головы выбило звоном курантов. «Да? Да?» Я цепляюсь за эту мысль на следующий день, когда отрываю тяжелую голову от подушки. В ней противный шум, она напрочь отказывается работать, но в ней пусто, и это радует. «Как спалось?» — хрипловато спрашивает Матвей в трубке. Он звонит вечером. Кажется, Матвей тоже спал. Он собирался в гости к родственникам в Москву и звонит, чтобы сообщить. Передумал. Он останется в городе и завтра вечером приглашает меня к своим друзьям. Я не вижу причин отказываться, ни одной. Я чувствую себя здоровой. Тяжесть, наполнившая тело, — это не мой вирус, это чертово шампанское. Я прислушиваюсь к ощущениям, дышу, больно при этом только моим вискам. Планы слегка корректируют звонок от Дениса Рашидовича. Мой руководитель звонит на следующий день и извиняется за то, что беспокоит меня в разгар новогодних праздников. Я, скорее всего, через два дня уеду, «Вернусь не раньше 10 продолжает он. «В сейфе лежат документы по сделке Феликса. Их нужно отправить на экспертизу сразу после праздников. Я дам тебе ключ от сейфа. Мы можем пересечься в центре? Я буду здесь примерно с часу до двух». Учитывая, что Матвей заедет за мной в 5 я быстро отвечаю. «Хорошо. Куда мне подъехать?» Он называет один популярный ресторан, просит меня захватить что-нибудь, на чем могу записать его инструкции. Закончив разговор, я стою в полотенце посреди комнаты. На часах одиннадцать утра, так что я успеваю собраться без спешки. Зима резко закончилась. За окном такси, когда еду по городу, мелкий дождь, но мне плевать. Я еще в 13 лет перестала верить в новогодние чудеса. Ресторан полупустой. Не зная, сколько времени займет наша с Денисом Рашидовичем встреча, я решаю все же оставить куртку в гардеробе. Я прохожу через зал, кажется, впервые в жизни, видя это заведение таким пустым. Длинный шерстяной свитер, в который кутаюсь, начинает нещадно колоться, впиваться ворсинками в кожу, когда вижу, что за столиком у окна Денис Алиев не один».